Однако в некоторых видах производства одно и то же количество труда в различные годы дает весьма различное количество продукта, тогда как в других количество продукта всегда тоже или приблизительно тоже. Одно и то же количество рабочих, занятых в сельском хозяйстве, в различные годы дает весьма различное количество хлеба, масла, вина, хмеля и тому подобного, но то же число предельщиков и ткачей из года в год дает тоже или приблизительно то количество льняной или шерстяной ткани. Между тем, для потребностей рынка может быть использовано только среднее количество продукта первого рода, а так как действительное количество продукта нередко бывает значительно больше или значительно меньше среднего продукта, то количество продукта, ежегодно доставляемого на рынок, иногда значительно превышает размер действительного спроса, иногда же бывает значительно меньше последнего. Если бы поэтому даже размер спроса не менялся, рыночные цены продуктов этого рода были бы подвержены большим колебаниям они в этом случае иногда падали бы значительно ниже, иногда поднимались бы значительно выше их естественной цены. В производствах второй категории, где равное количество труда всегда дает приблизительно равное количество продукта, размеры производства легко могут быть принаровлены к размерам действительного спроса. Поэтому до тех пор, пока спрос остается неизменным, Неизменными остаются и рыночные цены продуктов, которые будут или точно отвечать, или приблизительно соответствовать естественным ценам. В самом деле, каждый из опыта знает, что цена на льняные или шерстяные ткани подвержена гораздо менее частым и менее резким колебаниям, чем цены на хлеб. Цены товаров первого рода изменяются в зависимости лишь от изменений в размерах спроса. Цены продуктов второй категории зависит не только от изменений спроса, но, кроме того, и от гораздо более частых и более резких колебаний в количестве продуктов, доставляемых на рынок в целях удовлетворения существующего спроса. Вытекающие из указанных обстоятельств случайные и временные колебания рыночных цен всякого рода товаров ложатся главным образом на те составные части цен, которые могут быть сведены к прибыли и заработной плате, и гораздо меньше отражаются на той, которая сводится к земельной ренте. Рента, условленная в определенной сумме денег, не подвергается влиянию этих колебаний ни в своем количестве, ни в ценности. Рента, выражающаяся в известной доле или известном количестве продукта натуры, без сомнений, изменяется в своей годичной ценности в зависимости от случайных и временных колебаний рыночных цен этого продукта. Но редко изменяется в смысле количества продукта. Устанавливая условия аренды, землевладелец и арендатор всегда стараются в пределах своего разумения установить это количество в известном отношении не к временным и случайным, а к средним количествам нормальным ценам продукта.